Часть 33 В четвертом часу утра Иван Ильич шел пешком с завода. Была морозная декабрьская ночь. Извозчика не попадалось, теперь их трудно было достать даже в центре города в такой час. Телегин быстро шел посреди пустынной улицы, дыша паром в поднятый воротник. В свете редких фонарей было видно, как воздух весь пронизан падающими морозными иглами. Громко похрустывал под ногами, поскрипывал снег. Впереди на желтом и плоском фасаде дома мерцали красноватые отблески. Свернув за угол, Телегин увидел пламя костра в решетчатой жаровне и кругом закутанные в облаках пара обмерзшие фигуры. Подальше на тротуаре стояли, вытянувшись в линию, неподвижно, человек сто. Женщина, старики и подростки. Очередь у продовольственной лавки. Сбоку потоптывал валенками, похлопывал рукавицами ночной сторож. Иван Ильич шел вдоль очереди, глядя на приникшие к стене, закутанные в платки, в одеяло, скорченные фигуры. — Вчера на Выборской три лавки разнесли начисто, — сказал один голос. «Только остается», — третий голос проговорил. «Я вчера и спрашиваю керосину. Полфунта». «Нет, — говорит, — керосину. Больше совсем не будет, а Дементьева кухарка тут же приходит, и при мне пять фунтов взяла по вольной цене». «Почем?» «По два с полтиной за фунт, девушка. Это за керосинта? «Так это не пройдет этому лавочнику. Припомним, будет время». Сестра моя сказывала на охте, так же вот лавочника за такие дела взяли, И в бочку с рассолом голову его засунули. Утоп он, милая. А уж как просился отпустить? — Мало мучили. И хуже надо мучить. — А пока что мы мерзни. А он в это время чаем надувается. — Кто это чаем надувается? — спросил хриплый голос. — Да все они чаем надуваются. Моя генеральша встает в 12 часов и до самой до ночи трескает, как ее идолы не разорвет. Ты мерзни чехотку получай. Это вы совершенно верно говорите. Я уж кашлю. А моя, барыня милые мои, кокотка. Я вот вернусь с рынка, а у нее полна столовая мужчин, и все они в почтанниках пьяные. Сейчас потребуют яичницу, хлеба, черного, водки, словно, что погрубее. Английские деньги пропивают, проговорил чей-то голос уверенно. Что вы в самом деле говорите? Все продано. «Уж я вам говорю, верьте, вы тут стоите и ничего не знаете. А вас всех продали на 50 лет вперед, в Кабалу. И армия вся продана». «Господи, дожили до чего?» «Не господи, а надо сознательно относиться. Почему вы тут мерзнете, а они на перинах валяются? Кого больше, вас или их? Идите вытащите их из перин, да сами на их место лягте. Они пускай в очереди стоят».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 о той минуте в вагоне, когда весь он словно огнем изнутри был охвачен счастьем, ощущением самого себя. Это чувство счастья было словно огонек в темноте. Кругом все неясно, смутно, противоречиво, враждебно этому счастью. Каждый раз приходилось делать усилия, чтобы спокойно сказать, я жив, счастлив, моя жизнь будет светла и прекрасна.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 то должен ли я также исчезнуть в этом мраке, отказаться от счастья? Нет, не должен. Но могу ли я? Буду ли счастлив? Иван Ильич перешел мост и, уже совсем не замечая дороги, шагал по набережной. Здесь ярко горели высокие, качаемые ветром электрические фонари. По оголенным торцам летела с сухим шорохом снежная пыль. Окна Зимнего дворца были темны и пустынны. У полосатой будки, где нанесло сугроб, стоял великан-часовой в тулупе с винтовкой, прижатой скрещенными руками к груди. На ходу вдруг Иван Ильич остановился, поглядел на окна и еще быстрее зашагал, сначала борясь с ветром, потом подгоняемый им в спину. Ему казалось, что он мог бы сказать сейчас всем, всем, всем людям ясную простую истину,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 Вам нужно, чтобы и здесь в каждом доме человек резал человека, опомнитесь, бросьте оружие, разрушьте границы, раскройте двери и окна вольному ветру. Пусть крестный ход пройдет по всей земле и окропит ее живой водой во имя Духа Святого, им только мы живем. Много земли для хлеба, лугов для стад, горных склонов для виноградников неисчерпаемы недра земли, всем достанется место. Разве не видите, что вы все еще во тьме отжитых веков?» Извозчика и в этой части города не оказалось. Иван Ильич опять перешел Неву и углубился в кривые улочки петербургской стороны. Думая, разговаривая вслух, он, наконец, потерял дорогу и брел... Наугад по темноватым и пустынным улицам, покуда не вышел на набережную какого-то канала. Ну и прогулочка. Иван Ильич, переводя дух, остановился, рассмеялся и взглянул на часы. Было ровно пять. Из-за ближнего угла, скрипя снегом, вывернул большой открытый автомобиль с потушенными фонарями. На руле сидел офицер в расстегнутой шинели. Узкое, бритое лицо его было бледно, и глаза, как у сильно пьяного, стеклянные.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 Проволокли его несколько шагов по снегу, затем с усилием подняли, донесли до середины моста, перевалили через перилы и сбросили под мост. Офицеры сейчас же вернулись к машине. Штатский же, некоторое время перегнувшись, глядел вниз. Затем, отгибая воротник, рысью догнал товарищей. Автомобиль рванулся полным ходом и исчез. — В ты пакость какая! — проговорил Иван Ильич все эти минуты стоявшие, затаив дыхание. Он пошел к мостику, но сколько не вглядывался с него, в черной большой полынье под мостом ничего не было видно, только булькала вонючая и теплая вода из сточной трубы. — Фу ты, пакость какая! — пробормотал опять Иван Ильич, и морщась пошел по тротуару вдоль чугунной решетки канала. На углу он нашел, наконец, извозчика